График нафиг. Не жанр красит писателя, а писатель жанр. В 1924 году получилось так, что Шварц прибился к детской литературе. Почему не к компании Серапионовых братьев, в которых души не чаял, и не к любой другой писательской братьи, а их в 20-е годы появлялось в литературе как пузырей на луже во время дождя? Я чувствовал вполне отчетливо, что мне никак не по пути с серпионами. Разговоры о совокупности стилистических приемов как о единственном признаке литературного произведения наводили на меня уныние и ужас и окончательно лишали веры в себя. Я никак не мог допустить, что можно сесть за стол, выбрать себе стилистический прием, а завтра заменить его другим. Я, начисто лишенный дарок философии, не верующий в силу этого никаким теориям в области искусства, Чувствовал себя беспомощным, как только на литературных вечерах, где мне приходилось бывать, начинали пускать в ход весь тогдашний арсенал наукоподобных терминов. Но что я мог противопоставить этому? Нутру, что ли? Непосредственность? Душевную теплоту? Я сознавал, что могу выбрать дорогу только органически близкую мне, и не видел ее. И тут встретился мне маршак, говоривший об искусстве далеко не так отчетливо, как те литераторы, которых я до сих пор слышал. Но, слушая его, я понимал и как писать, и что писать. Детская литература на литературной карте – страна особенная. Всякий автор, живущий в этой стране, не просто писатель. Он волшебник, который гадкого утенка-читателя способен превратить в лебедя. Это когда добрый волшебник, потому что есть волшебники злые, те, которые глухотой к слову могут запросто отвадить маленького человека от книги. Книга, прочитанная в детстве, это духовный аккумулятор, способный питать человека энергией многие годы и поддерживать его в тяжелые времена. Сам молодой читатель не обязан об этом думать, об этом должен думать писатель. Читатель просто воспринимает книгу, а он по молодости слишком доверчив, Из-за этой своей доверчивости часто принимает фальшивку за драгоценный камень. Ведь бывает, в детстве проглатываешь книгу в захлеб, а потом, годы спустя, перечитывая книгу взрослым, замечаешь, как беден ее язык, как невзрачен он и убог, и герои в ней не люди, а манекены. Очень важно, как автор делает книгу, и особенно книгу для детей. Если книга сделана мастерски – Если писатель чувствует, что именно этого слова требует эпизод или фраза, то он выигрывает у возраста. Книга перерастает детство и становится достоянием многих. Итак, 1924 год. Маршак. Приход Шварца в детскую литературу. Думаю, Шварц внутренне был готов к этому шагу, тем более, что опыт, пусть небольшой, у него уже был. К Маршаку пришел он не с пустыми руками, а с рукописью в стихах. Рассказ старой балалайки, так называлась рукопись, сделан не без блеска, но средненько. Это еще не Шварц, каким он станет ближе к началу сороковых. Но всякий мастер начинается с малого. Детская литература тех лет была праздником, настоящим фейерверком талантов. В детском отделе госоздата, где заправлял маршак, всю вторую половину двадцатых по начало тридцатых стены ходуном ходили от смеха. Мы были веселы до вдохновения, до безумия, и в этом безумии была некоторая система. Остроумие в его французском понимании глубоко презиралась. Считалось, что юмор положений, юмор каламбура противоположен русскому юмору. Русский юмор, с нашей точки зрения, определялся, говоря приблизительно, в отчаянном нарушении законов логики и рассудка. Кто-то, кажется Жуковский, говорил. Русская шутка смешна потому, что ее повторяют. Множество таких шуток повторялось в нашем кругу методично, ежедневно, при каждой встрече. Например, один из наших друзей неуклонно говорил, войдя в отдел и глядя на Олейникова. «Много казаков порубал я на своем веку», на что тот каждый раз отвечал одинаковым лихим голосом. «А я их всех воскрешал». «Мой телефон – 3215», – сказал однажды Хармс. Легко запомнить 32 зуба и 15 пальцев. Дед из Датовской компании, куда попал Шварц, подобралась славная: поэты Заболоцкий, Веденский, Хармс, Олейников, писатели Житков, Пантелеев, Бианки, не говоря уже о двух десятках других помельче, чьи имена сейчас не очень-то на слуху, плюс не пишущие Иракли Андроников, и над ними всеми бог соваов маршак. Знакомства Шварца быстро перерастали в дружбу, обоюдную, всерьез и надолго, чего не скажешь о других соратниках Маршака тех лет, Олейникове и Житкове, в пух и прах рассорившихся с учителем и отвернувшихся от него в результате. Но это позже. А в первые золотые годы будущее выглядело сверкающим и веселым, как новогодняя елка на детском празднике. Николай Олейникова Шварц привел под крылышко Маршака сам, отыскав его в Донбассе на соляном руднике имени Карла Липкнехта, где Олейников служил в редакции газеты «Забой». В Петроград Олейников прибыл не абы как, но со справкой, всем удостоверяется, что гражданин Олейников Николай Макарович действительно красивый, выдана ему в сельсовете. Это была большая находка для новой детской литературы, писатель Олейников. А как выяснилось много позднее, и для взрослой литературы тоже шварц Олейниковым хозяйничали в Чиже и ЕЖЕ. Не надо, наверное, пояснять, что это за журналы и какое они имели значение для авторов, в них участвовавших, и читателей их читавших. График нафиг. Таким плакатом встречал посетителей редакторский кабинет ЕЖА. А когда ленинградская кондитерская фабрика имени Самойловой решила выпустить новый сорт конфет и назвать их ЕЖ, в честь журнала, то Олейников по просьбе работников фабрики написал для конфетной обертки следующие стихи. «Утром, съев конфету, ешь, в восемь вечера помрешь». Ну а классическую историю, рассказанную писателем Пантелеевым, одним из авторов Республики Шкит, редактировал которую, кстати, Евгений Шварц, пробег сотрудников издательства по коридору на четвереньках, по-моему, знает каждый. «Когда тебя окружают гении», Хочешь, не хочешь, заразишься вирусом гениальности. Другое дело, умный гений никогда не кичится этой своей гениальностью, не тычет ею в лицо другим, как это делают особенно по молодости иные. Скромнее надо быть, товарищи гении, скромнее, говорит жизнь. Подумайте о завистниках, которые даже едят с ножа, чтобы быть злее. Вот какую запись оставил Шварц в 1955 году в «Телефонной книжке», возвращаясь памятью к друзьям до военных лет. Толчком к ней послужило воспоминание о приезде Хармса, Заболоцкого и Олейникова на Сестрорецкую дачу, которую снимали Шварц с Каверином на пару летом 1933 года. Сели за столик на одной ножке, вкопанный в землю. Скоро за стеклами террасы показался Каверин. Он обрадовался гостям. Он уважал их, в особенности Заболоцкого, которого стихи знал лучше других, как интересных писателей, ищущих новую форму, как и сам Каверин. А они не искали новой формы. Они не могли писать иначе, чем пишут. Хармс говорил, «Хочу писать так, чтобы было чисто». У них было отвращение ко всему, что стало литературой. Они были гении, как сами говорили шутя, и не очень шутя во всяком случае именно возле них я понял что гениальность не степень одаренности или не только степень одаренности а особый склад всего существа для них моих злейших друзей тех лет прежде всего просто напросто не существовало тех законов в которые свято верил каверин они знали эти законы понимали их много органичнее чем он и именно поэтому по крайней правдивости своей не могли принять Для них это была литература. Да, люди этого склада простые, пишут просто, и кажутся непонятными потому только, что законы, общепринятые для того, что они хотят сказать, непригодны. Пользуясь ими, они лгали бы. Они правдивы прежде всего, сами того не сознавая, удивляясь, когда их не понимают. И невыносима им ложь и в человеческих отношениях. Судьба их в большинстве случаев трагична. Еще одним умным гением, в магнитное поле которого оказался включенным Шварц, был Даниил Хармс. Хармс, придирчиво относившийся к любому человеку, претендующему на дружеские отношения с ним, не говоря уже о том, чтобы подпустить человека к себе на короткую дистанцию в «ты», к Шварцу относился особо. Он его называл Накы. Так и сказано в дневнике Хармса в июльской записи 1933 года. «С кем я Накы?» И за этим следует одно имя – Е. Л. Шварц. С учетом того, что в списке тех, с кем Хармс был на «ты», значится всего 17 имен, такое уникальное величание Шварца, пусть и зафиксировано исключительно на дневниковых страницах, о чем-то договорит. Вот кусочек рассказа Хармса. «Однажды я пришел в госиздат и встретил в госиздате Евгения Львовича Шварца, который, как всегда, был одет плохо, но с претензией на что-то. Увидя меня, Шварц начал острить, тоже, как всегда, неудачно. Я острил значительно удачнее, и скоро в умственном отношении положил Шварца на обе лопатки. Все вокруг завидовали моему остроумию, но никаких мер не предпринимали, так как буквально дохли от смеха. В особенности же дохли от смеха Нина Владимировна Гернет и Давид Ефимович Рахмелович, для благозвучия называющий себя Южиным. Видя, что со мной шутки плохи, Шварц начал сбавлять свой тон и, наконец, обложив меня просто матом, заявил, что в Тефлисе Заболоцкого знают все, а меня почти никто. Тут я обозлился и сказал, что я более историчен, чем Шварц и Заболоцкий, что от меня останется в истории светлое пятно, а они быстро забудутся. Почувствовав мое величие и крупное мировое значение, Шварц постепенно затрепетал и пригласил меня к себе на обед. С Маршаком и дед датом Шварц расстался в 1931 году. Много позже, будучи уже зрелым писателем и размышляя о влиянии на него Маршака, Шварц напишет. Учитель должен быть достаточно могущественным, чтобы захватить ученика, вести его за собой положенное время и, наконец, что труднее всего, выпустить из школы, угадав, что для этого пришел срок. Опасность от вечного пребывания в классе велика. Самуил Яковлевич сердился, когда ему на это намекали. Он утверждал, что никого не учит, а помогает человеку высказаться наилучшим образом, ничего ему не навязывая, не насилуя его. Однако по каким-то ненайденным еще законам непременно надо с какого-то времени переставать оказывать помощь ученику, а то он умирает. Двух-трех, так сказать, вечных второгодников и отличников Маршак породил. Это одно. Второе. Как человек увлекающийся, Маршак случалось ошибался в выборе учеников и вырастил несколько гомункулюсов, вылепил двух-трех големов. Эти полувоплощенные существа, как известно, злы, ненавидят настоящих людей и в первую очередь своего создателя. Все это неизбежно, когда работаешь так много – и с такой страстью, как Маршак. Ни с кого так много не требовали и никого не судили столь беспощадно. И я, подумав, перебрав все пережитое с ним или из-за него, со всей беспощадностью утверждаю. Встреча с Маршаком весной двадцать четвертого года и была счастьем для меня. Ушел я от него, не доучившись, о чем жалел не раз, но я и в самом деле был слишком для него легок и обеспечен в двадцать седьмом-тридцать первом годах но всю жизнь я любил его. Насчет недоучившись, здесь Шварц, конечно, поскромничал. Вообще его оценка себя как автора до самых последних дней оставалась более чем критической. Всю жизнь Шварц считал себя недоучеником. Само слово «писатель» считал он словом интимным, произносить которое вслух все равно, что прилюдно говорить о себе «Какой я красавец!». Так может произнести либо законченный графоман, либо самовлюбленный дурак. Вечное сомнение, писатель ли я, вечное к себе недоверие – это здоровый признак. Когда же человек бьет себя в грудь, заявляя, что он писатель, или, размахивая членским билетом Союза писателей, лезет первым в спасательную шлепку с тонущего корабля – это признак болезни. «Если у человека есть вкус, то этот вкус мешает писать», – говорил Шварц шутливо. «Написал и вдруг видя, что очень плохо написал. Вот если вкуса нет, то гораздо легче. Тогда все, что на морал нравится. Есть же такие счастливцы».